От мужиков пахло ветром, от баб — дымом. Поручик Синюхаев никому не смотрел прямо в лицо и различал людей по запаху. По запаху он выбирал место для ночлега, причем норовил спать под деревом, потому что под деревом дождь не так мочит. Он шел нигде, не задерживаясь. Он проходил чухонские деревни, как проходит реку, плоский камешек, блинок, пускаемый мальчишкой, почти не задевая. Изредка чухонка давала ему молока — Он пил стоя и уходил дальше. Ребятишки затихали и блистали белесоватыми соплями. Деревня смыкалась за ним. Его походка мало изменилась. От ходьбы она развинтилась, но эта мекинная, развинченная, даже игрушечная походка была все же офицерская, военная походка. Он не разбирался в направлениях, но эти направления можно было определить. Уклоняясь, делая зигзаги, подобные молниям на картинках, изображающих всемирный потоп, он давал круги, и круги эти медленно сужались. Так прошел год, пока круг сомкнулся точкой, и он вступил в Санкт-Петербург. Вступя, он обошел его кругом из конца в конец. Потом он начал кружить по городу, и ему случалось неделями делать один и тот же круг шел он быстро, все той уже своей военной развинченной походкой, при которой ноги и руки казались нарочно подвешенными. Лавочники его ненавидели. Когда ему случалось проходить по гостиному ряду, они покрикивали вслед «Приходи вчера! Играй назад!» О нем говорили, что он приносит неудачу, а бабы-калашницы, чтобы откупиться от его глаза, давали ему молчаливо сговорясь по калачу. Мальчишки которые во всей эпохи превосходно улавливают слабые черты, бежали за ним и кричали: « Подвешенной!